Глава 11 Опустошители. Олег. По пути домой. Обратный путь пришлось проделывать пешком, благо Искальфальд оперативно подлечил мне ногу. Сначала думали рвануть на снегоходах, но оставшиеся в городе охотники передали, что ситуация нормализовалась и спешить уже не надо. К тому же Тарас уже вернулся в город. Так что мы отправили разведчиков и Кейла с Икофальдом вперёд, а сами продолжили путь на своих двоих. И все потому, что у нас появился новый союзник, которого не выдерживало ни одно транспортное средство, хоть Белас пригоняя ей богу. Сейчас эта махина, которая вчера без шансов нас сокрушила, спокойно вышагивала неподалеку. А Светка, перехватившая управление над собственным телом, сидела у Урга на плече и весело о чем-то ему рассказывала. Ни капли страха у ребенка. Появились какие-то мысли касательно того, что произошло. Спросил я у Наила, который после того, как эскафальд срастил его тело обратно, не проронил практически ни слова. Да и у меня совсем не было времени на разговоры. Новости приходили в режиме нон-стоп, так что необходимо было раздавать команды, да и самому понять, что именно делать дальше. А новости, к слову, были паршивые. Во всех поселениях, с которыми у нас сохранились связь, обычные люди начали массово уничтожать псиоников. Причем было неважно, родственник это возлюбленный или просто незнакомец. Убивали всех. Но и это еще не все. По свидетельствам выживших псиоников, при прикосновении этих людей, у них на минуту пропадали все способности, только скорость и сила оставались прежними. Некоторые псионики сумели среагировать и отбиться, другим же повезло меньше. Тарас вот победил, пусть и потерял большую часть подконтрольных зомби-псиоников, а вот от Лиды и Кати не было никаких вестей, и это не давало мне покоя. Сейчас разберусь с новой проблемой и сразу поеду в набережные Челны. Даже если они не справились и погибли, я не дам им ходить по земле в таком состоянии». Тем временем Наил, продолжавший молчать некоторое время, все-таки удосужился ответить мне. «Точно сказать не могу. Боюсь, мы несколько перегнули с одновременным нападением на такое большое количество чистильщиков. Уничтожив практически все силы, что у них были на Урале, Мы продемонстрировали искусственному интеллекту, насколько сильнее мёртвых. А если брать в расчёты избранных, то понятно, почему ИИ решил немного уравнять шансы и ввёл этих непонятных псиоников. «Раньше их не было?» «Нет», — покачал головой мёртвый Наттелек. «Можешь считать, что мои знания о предыдущих розыгрышах по большей части бессмысленны? Всё, что сейчас происходит на Земле, случилось впервые. Я же рассказывал тебе, что однажды Наттелеке нарушили правила, и спустили чистильщиков на планету до завершения розыгрыша. Но там и без нас уже всё было практически решено. Надо было только уладить пару моментов. Но всё-таки, почему так жёстко? Если судить по самым оптимистичным данным, мы потеряли процентов 80 псиоников, выжили только сильнейшие, ну или те, кому повезло. «Твоя девушка так и не вышла на связь?» — неожиданно спросил он. «Нет», — пробормотал я и сразу сменил тему. «Так всё же скажи». Неужели искусственный интеллект потерял объективность? Не слишком ли жестко он баланс сил поменял? «Не думаю», — покачал головой Наил. «Подозреваю, что основная проблема заключается в нем». Он кивнул головой на Урга. «На нашу сторону перешел сильнейший чистильщик среди существующих». это уверен, что он на нашей стороне?» «Само собой». Шейлана ясно дала понять, что этот монстр теперь с нами. Да и Светлана, похоже, нашла с ним общий язык. Мы одновременно посмотрели на подростка, продолжающую весело что-то рассказывать Громиле. Интересно, он вообще что-нибудь понимает? К тому же у вас есть я, плюс избранные, которых ИИ приписывает к нашим союзникам. Я вообще удивлен, что усиление мертвых произошло так поздно. Я вздохнул. Что за подстава вообще? Только начинаешь немного стабилизировать ситуацию, как приходит очередная жесть, напрочь меняющая расклад сил. Тем временем Наил продолжил говорить. «Но теперь придется изменить начальный план. Смеющимися силами избранных нам не одолеть. Точнее, Урк может серьезно помочь в этом деле. Но все же сначала надо покончить с мертвыми. Акер...» Наил задумался. «Если наши цели действительно совпадают, то попробуем работать сообща». Сказав это, он резко ускорил шаг и пошел вперед, оставляя меня наедине со своими мыслями. Вот почему мне кажется, что Наилу абсолютно плевать на то, выживет человечество или нет. А может, всё по-другому? Наттелек просто выбирает наиболее предпочтительный вариант для своей мести. Что ж, не буду его судить за это. Наверное, я поступил бы так же. Когда мы, наконец, добрались до города, пришлось потратить время на поиск подходящего пристанища нашему здоровенному другу. Хотя ещё больше времени мы потратили на то, чтобы уговорить Свету пойти с нами — а не оставаться с Ургом, но та была непреклонна. В итоге мы нашли заброшенную деревню неподалеку, где эта парочка и собиралась разместиться. Вот когда предупредим всех в городе, что это махина за нас, тогда и можно будет светить его перед остальными. «Я не оставлю его одного. Посмотрите, какой он прикольный!» Продолжая сидеть у него на плече, она похлопала чистильщика по мохнатой морде. «К тому же Шейлана говорит, что рискованно оставлять его в одиночестве, пока Ург не привыкнет к новым...» «Друзьям. Его действия останутся несколько непредсказуемыми. Еще одна причина для того, чтобы держать его подальше от города. Пока что». «А как вы с ней разговариваете вообще?» «Все вот здесь». Света несколько раз постучала себя по голове. «Шейлана постоянно разговаривает со мной». «Шея», — протянул Урк, указывая пальцем куда-то в небо. «Мы одновременно подняли головы и увидели парящий вдалеке дрон. Похоже, нас уже встречают». Девочка что-то прошептала ему на ухо, и он полностью потерял интерес к летающему объекту. «Всё равно мне не нравится, что ты останешься с ним один на один». После этих слов Громила тихонько рыкнул. «Опасно. Я ведь до сих пор не знаю, понимает ли он хоть что-то из того, что мы говорим». «Не беспокойся, он не причинит мне вреда». Она погладила его по голове. «Шея, друг», — довольно прорычал Урк. «Иди в город», — Наил хлопнул меня по плечу. Когда разберешься в том, что произошло, возвращайся, а я пока останусь с ними и прослежу за тем, чтобы все было хорошо. И передай Эскафальту и Кайлу, чтобы шли сюда. Люди плохо реагируют на присутствие мертвых разумных, так что не будем лишний раз никого провоцировать. На самом деле все уже привыкли. Большую часть жителей больше напрягали отношения Тараса с Кристиной, а также то, что Света постоянно ошивалась рядом с Наилом. Вот этого точно никто понять не мог, хотя дайте время и к этому привыкнут. Люди — это существа, которые могут адаптироваться к чему угодно, даже к мирной жизни, бок о бок с мёртвыми. В самом городе царила мрачная атмосфера. Из 19 псиоников, которые оставались в Нижнем Тагиле, выжило только четверо. И то потому, что вовремя спрятались и почти сутки не высовывались. И это ещё мы не знаем, всё ли нормально у групп Влада и Лиды, с которыми мы потеряли связь. А ведь эти люди — чьи-то друзья, родственники, возлюбленные. Так что можно сказать, что здесь проходил настоящий траур. Меня действительно встречали. Уже на подступах мне навстречу выдвинулись Тарас и семён Рука последнего висела на перевязи, а голова была перебинтована. Неужели у нас совсем не осталось лекарей? «Олег, ты вовремя», — мрачно сказал Тарас, когда оказался напротив. «Мы как раз почти раскололи одного опустошителя». «Кого-кого?» «Это я название придумал», — произнес семён массируя висок. «Очень подходит этим уродам». «Понятно», — кивнул я и направился в город. «По-шустрому введите меня в курс дела». Дело было так. Вчера вечером в разных частях поселения обычные люди ни с того ни с сего накинулись на псиоников, причем сделали это одновременно. А так как для большинства нападавшие были близкими людьми, то атака стала полной неожиданностью, что и привело к огромным потерям. К тому же они действительно лишили всех способностей. К примеру, если такой человек прикоснется к танку и захочет лишить его защиты, то энергетическое поле спадет примерно на минуту. Потому семён и назвал их «опустошителями». Но это были не все плохие новости. Самая жесть заключалась в том, что по ауре или внешним данным они абсолютно не отличались от обычных людей. Не было ни одного намека на то, что эти люди являются псиониками. То есть абсолютно любой человек мог оказаться «опустошителем». Даже такой случай был. Один дрессировщик оторвал голову лекарки, а когда понял, что его плотно зажали огнем, покончил с собой. В общем, все плохо. «Женька жива?» Мне стало немного стыдно от того, что я не сразу поинтересовался, выжила ли наша девочка-передатчица. «Да, нам немного не повезло. Один из охранников лаборатории оказался опустошителем, так что пришлось немного подраться». Он показал на свою руку и голову. «Уже хорошо». А чего не попросил Эскафельта тебя вылечить? Ну, во-первых, я не особо доверяю бывшим чистильщикам, особенно Кайлу, мутный он какой-то. А во-вторых, ты же знаешь, что когда мёртвые лечат живого, возникают некоторые сложности. Это правда. У чистильщиков тоже был запас энергии, который восстанавливался двумя способами. Или сам собой равными долями в течение суток, или при употреблении живой плоти. Например, когда Эскафальд восстанавливал мне ногу, ему пришлось сожрать кусок человеческой руки, которую он оторвал у одного неудачливого человека, додумавшегося атаковать их с Кейлом несколько недель назад. А для того, чтобы они всегда имели подобный запас при себе, нам пришлось выделить каждому из них переносной мини-холодильник. Мерзко? Естественно. Но в нынешних условиях нам не морали У них закончились запасы? Да. Эскафальд сказал, что на тебя последнее потратил — а других добровольцев не нашлось. «А как же трупы псиоников и тех, кто на них напал?» Семён поморщился «Олег, мы пока что не знаем, что вообще произошло, почему они напали, что ими двигало, а со многими до сих пор не попрощались близкие, так что не думаю, что отдавать их на корм чистильщикам будет хорошей идеей, по крайней мере, в ближайшие дни. Поэтому я сказал эскафальту заняться теми, кто был смертельно ранен. Когда восстановится энергия, тогда уже и меня подлечат». Многих опустошителей получилось живьём взять. К сожалению, только четверых. И то, учитывая панику, поднявшуюся в первые минуты, удивлён, что всех не перестреляли с горяча И что говорят эти четверо? Вот с этим к Егору. Он теперь у нас главный под допросу с пристрастием. К тому же у него в этом вопросе личный интерес. Практически все, кто пришёл вместе с ним, погибли вчера. Да он и сам только чудом вышел. В общем, сам с ним поговори. Управленных опустошителей держали в полицейском участке, который решили использовать по назначению. Егор сидел в кабинете начальника убойного отдела на втором этаже и рассказывал нам то, что успел узнать. «Сначала я попытался навести на них иллюзии, но толку от этого было немного. С какой стороны не пытался подобраться, везде какая-то мешанина из образов и мыслей, словно в каждом из них сотни личности одновременно. Сначала всплывают одни лица, а через секунду совершенно другие, и говорят, говорят, говорят». Но все не по делу. «Кто-нибудь сталкивался с подобным?» — спросил я, поглядывая на Тараса, который место себе не находил. Он с нетерпением ждал, когда я закончу, чтобы мы рванули на поиски Кристины. Он бы и сам сорвался, но справедливо решил, что если девушкам понадобится помощь, он один может не справиться с теми, на кого не хватило сил Лидии и Кате. Все-таки опустошители серьезно ослабили парня, когда поубивали его подконтрольных мертвых псиоников. А сколько он будет набирать новых, еще неизвестно. Один раз было что-то похожее, но там женщина с катушек слетела капитально. И всё равно было немного не то. Причём интересно, что в обычном состоянии эти люди полностью адекватны. Более того, все как один утверждают, что совершенно не помнят события вчерашнего дня. «Понятно», — кивнул я. «А пробовали иными способами?» «Ты про пытки», — уточнил Егор. «Естественно, пробовали. Поверь, желающих выбить из них всё дерьмо достаточно. Правда, и тех, кто заступается за эту четвёрку, тоже немало». «А у этих-то какие аргументы?» — удивился Тарас. «Так и у них есть родственники, и они считают, что их просто заколдовали». «Серьёзно?» — скептически произнёс я. «Теперь у нас и про колдовство заговорили?» «А чему ты удивляешься? Сначала зомби, потом люди со способностями, а следом разумные мертвецы. Тут во всё что угодно поверишь, будь то инопланетяне, колдуны или ещё какая-нибудь хрень. Это ты у нас лично с пришельцем знаком». А для многих это по-прежнему что-то нереальное. Надеюсь, хоть без серьезных инцидентов? Парочка потасовок, не более. Особо буйных посадили за решетку на денек, когда остынут, выпустим. Понятно. Егор, у нас действительно совсем мало времени. Давай еще раз попробуем поговорить с кем-нибудь из них, а если так ничего не узнаем, то оставим это дело на потом. Утром мы выезжаем из города. Нам надо узнать, все ли в порядке с девчонками. Олег, какого хрена? Резко поднялся Тарас. «Перед отъездом мне надо будет пообщаться с Наилом и Шейланой. Да и девочки могли потерять спутниковый телефон или повредить его во время сражения». «Тогда, пока вы тут разбираетесь, я поговорю с родственниками погибших», буркнул парень. «Мне нужен материал для подзарядки». «Понятно. Пошел искать бесхозный труп. Раз уж парень решился на это, значит, он действительно серьезно настроен. До сегодняшнего дня Тарас ни разу не прибегал к этому способу подзарядки. Ну и правильно». Если нам предстоит новое сражение, он мне будет нужен во всеоружии. «Давай рассказывай, что последнее помнишь». Я сел напротив очень худого мужчины приблизительно моих лет. Он был весь в кровоподтёках и с трудом оставался в сознании. Нехило так над ним поработали. «Я уже сказал, что ничего не помню», — с трудом ответил он. «Дайте воды, пожалуйста, и позовите лекаря». «С лекарем не получится, во всех убили. Егор, дай ему воды». Ищейка протянул ему кружку с водой, которую он залпом осушил. «Хорошо, давай тогда по-другому. С тобой происходило что-то необычное в последнее время. Встречи с инопланетянами, странные сны, внезапные вспышки перед глазами». «Нет», — он покачал головой. «Хотя подождите. Около пяти месяцев назад я заблудился в лесу, и мне показалось, что в один момент я увидел черную вспышку перед глазами, после которой отключился на пару часов». Правда, тогда подумал, что это был обычный солнечный удар. Уже хоть что-то. А когда именно это было, помнишь число? Да кто сейчас за датами следит вообще? Он закашлялся. Но помню, когда на следующий день добрался до дома, узнал, что Тверь все-таки выстояла и смогла отбиться. Вот оно. Черная вспышка, привидевшаяся человеку во время битвы за Тверь. Кажется, искусственный интеллект все-таки заложил запасной вариант на случай, если избранные окажутся слишком сильными. Осталось понять, как их можно отличать друг от друга. «Хорошо», — я придвинулся поближе. «Скажи, а ты знаешь еще кого-то, кто тоже видел черную вспышку? Может, после этой вспышки на твоем теле появилось что-то особенное? Отметка, голоса в голове, хоть что-нибудь?» Мужик задумался, а потом радостно закивал. «Точно у меня...» Но не договорив, он резким движением откусил себе язык и начал захлебываться кровью, а пока мы пытались его спасти, в камеру вбежал один из охотников. «Олег, пленные опустошители! Они одновременно покончили с собой!» Вот, блядь, и поговорили. Долбанный искусственный интеллект.